28 октября 2012 года. В воскресенье 17.15. Мы умудряемся проспать и завтрак и обед. Когда после полудня входит холдер с едой, я уже умираю с голоду. Последний раз я что-то ела больше суток назад. Он предвигает к столу два стола и вынимает из пакетов еду и напитки. Он принес именно то, что я просила купить после выставки вчера вечером, но заказать так и не успела. Я снимаю крышку со стакана с шоколадным коктейлем и делаю большой глоток, затем разворачиваю гамбургер. Из упаковки на стол падает маленький бумажный квадратик. Я беру его и читаю. «Пусть у тебя больше нет телефона». А жизнь превратилась в драму. Я все равно не хочу, чтобы... Твое эго раздувалось. В футболке и трусиках ты выглядишь очень по-домашнему. Надеюсь, сегодня ты купишь себе какую-нибудь пижаму с длинными штанишками, чтобы мне не пришлось всю ночь глазеть на твои тощие цеплячие ножки. Я кладу записку на стол и смотрю на усмехающегося Холдер. Ямочки на его щеках так притягательны, что я наклоняюсь через стол и провожу языком по одной из них. «Что это было?» Со смешком спрашивает холдер, откусив от гамбургера, пожимая плечами. «Мне хотелось это сделать, еще, когда я увидела тебя в магазине». Самодовольной ухмылкой он откидывается на спинку стола. «Тебе захотелось слезнуть мое лицо при первом же взгляде на меня? Именно так ты поступаешь с парнями, которые тебе понравились?» «Не лицо, а ямочки на щеках», — качаю я головой. «И нет». Ты единственная, кого мне захотелось лизнуть. Хорошо, потому что ты единственная, кого мне захотелось полюбить. Вот черт! Он не сказал прямо, что любит меня, но от его последних слов сердце так и трепещет. Скрываю улыбку, возвращаюсь к гамбургеру. Слова Холдера повисают в воздухе, я еще не готова на них ответить. Мы оба молчим и не спеша доедаем мужа. Убрав со стола, я подхожу к кровати и обуваюсь. «Куда ты?» — спрашивает Холдер, наблюдая, как я затягиваю шнурки на кроссовках. Я молчу. Сама не знаю, куда сейчас пойду, просто хочется выйти из номера. Завязав шнурки, подхожу к Холдеру и обнимаю. «Хочу прогуляться. И чтобы ты пошел со мной, я готова задать вопросы». Он целует меня в лоб, берет со стола ключ-карту и переплетает наши пальцы. «Тогда пошли. Рядом с нашей гостиницей нет ни парка, ни пешеходных дорожек, так что мы просто идем во внутренний двор. У бассейна стоят несколько кабинок для переодевания, сейчас пустых. Холдер ведет меня к одной из них. Мы садимся, я кладу голову ему на плечо и смотрю на воду. Уже октябрь, но еще довольно тепло. Сую руки в рукава футболки, обнимая себя и прижимаясь к Холдеру. «Хочешь, расскажу, что помню», — спрашивает он. «Или у тебя есть конкретные вопросы?» «И то, и другое. Но сначала послушаю тебя». Его рука ложится на мое плечо, поглаживая кожу, и Холдер целует меня в висок. Он делал это неоднократно, только для меня каждый раз как первый. «Ты должна понять». Насколько нереальным это кажется мне, Скай. Тринадцать лет я каждый день гадал, что с тобой случилось. Семь лет из них я жил буквально в двух милях от тебя. До сих пор не верится. Вот, наконец, ты рядом, и я рассказываю тебе все, что произошло. Он со вздохом упирается затылком в стенку кабины и, помолчав, продолжает. После того, как машина исчезла из виду, Я пошел домой и рассказал Лес, что ты с кем-то уехала. Она принялась меня расспрашивать, но я не знал, с кем. Мама была на кухне, я пошел и сказал ей тоже. Вряд ли она обратила на меня внимание. Она занята, готовит ужин. Мало ли, что ребенок болтает. Она научилась пропускать наши рассказы мимо ушей. К тому же я не знал, было ли случившееся, запланировано или нет, поэтому не паниковал и не боялся. Мама сказала мне пойти на улицу и поиграть с Лэс. Она так равнодушно восприняла мои слова, что я решил, будто все в порядке. В шесть лет я верил, что взрослые знают все, и больше никому об этом не рассказал. Мы с Лэс вышли на улицу и играли еще пару часов, а потом из вашего дома вышел твой отец. Он принял созвать тебя, и я столбенел. Я застыл посреди двора и смотрел, как он с порога выкрикивает твое имя. Именно в тот миг я понял, что он не знал о твоем отъезде и что я поступил неправильно. Холдер, ты ведь был ребенком. Перебиваю я его. Не обращая внимания на мои слова, он договаривает. Твой отец подошел ко мне и спросил, не знаю ли я, где ты. Умолкнув, он прочищает горло, Я терпеливо жду продолжения, но Холдеру, похоже, нужно собраться с мыслями. Его рассказ о событиях того дня напоминает вымысел. Ничто из того, что он говорит, не имеет отношения ко мне и моей жизни. Скай, ты должна кое-что понять. Я боялся твоего отца. Мне едва исполнилось шесть, и я знал, что чудовищно ошибся, когда оставил тебя одну, и вот твой отец, начальник полиции... Нависает надо мной, а в кобуре у него пистолет. Я запаниковал и бросился в дом, помчался прямо в свою спальню и заперся там. Они с моей матерью полчаса колотили в дверь, но я был слишком напуган, чтобы открыть и сознаться. Моя реакция их встревожила, и твой отец немедленно вызвал по рации подкрепление. Когда я услышал полицейские машины, то решил, что это за мной. Я до конца не понимал, что с тобой произошло. К тому времени, как мама выманила меня из комнаты, с твоего отъезда прошло три часа. Холдер все еще поглаживает мое плечо, но пальцы давят сильнее и сильнее. Вынув ладони из рукава, я беру его за руку. Меня отвезли в участок и расспрашивали несколько часов. Они хотели, чтобы я вспомнил номер машины и описал ее. водителя И его слова. «А я, Скай...» Не помнил ничего, даже цвет машины. Я смог сказать им лишь то, во что ты была одета, потому что лишь тебя сумел мысленно представить. Твой отец разозлился. Он орал в коридоре, что если б я сразу рассказал кому-нибудь о произошедшем, тебя бы сумели найти. Он винил во всем меня. Когда начальник полиции обвиняет тебя в пропаже своей дочери, ты сам начинаешь верить в свою вину. Лес тоже слышала, как он кричал, и тоже решила, будто я виновен. Она потом несколько дней со мной не разговаривала. Мы шесть лет жили в прекрасном мире, в котором взрослые всегда правы, а с хорошими людьми не случается ничего плохого. В один миг все поменялось и стало фальшивкой, которую состряпали для нас родители. В тот день мы поняли, что даже взрослые могут сотворить ужасные. Дети исчезают, лучших друзей увозят, и ты не знаешь, живы ли они вообще. Мы постоянно смотрели новости, ожидая репортажа о тебе. Твое фото не сходило с экранов несколько недель. То, которое было сделано незадолго до смерти матери, когда тебе было всего три года. Помнится, меня злило и удивляло, что за прошедшие с тех пор два года тебя так никто больше не сфотографировал». По телеку показывали твой дом и наш тоже. Постоянно упоминали соседского мальчика, видевшего похищение, но ничего не запомнившего. Как-то раз вечером, последним вечером, когда мама позволила нам посмотреть репортаж, один из репортеров показал оба наши дома и упомянул единственного свидетеля, остроумно окрестив меня мальчиком, который потерял Хоуп. Хоуп Надежда. Так что на английском возникает игра слов «мальчик, который потерял хоуп, надежду». Это взбесила мою мать. Она выбежала наружу и набросилась на репортеров, требуя оставить нас в покое. Оставить в покое меня. Отцу пришлось силой увезти ее в дом. Родители изо всех сил старались жить, будто ничего не случилось. Через два месяца репортеры перестали приходить. Бесконечные поездки в полицию наконец прекратились, для соседей все постепенно возвращалось на круги своя. Но не для меня и Лес. Мы словно утратили надежду с исчезновением нашей Хоуп. Слова Холдера и безысходность в голосе порождают во мне чувство вины. Кто-то может сказать, будто произошедшее со мной несчастье должно было повлиять на меня больше, чем на кого-либо. Но я его почти не помню. Непримечательное для меня, для Холдера и Лесли, оно стало роковым. Спокойная и милая Карен так уверенно лгала о жизни в приемной семье, что мне даже в голову не приходило об этом расспрашивать. Как сказал Холдер, в том возрасте ты веришь, что взрослые всегда говорят правду и даже не думаешь усомниться в их словах. Я столько лет ненавидела отца за то, что бросил меня тихо признаюсь я. Не верится, что Карен просто увезла меня от него. Как она могла? Как вообще можно так поступить? Не знаю, малыш. Я выпрямляюсь и смотрю ему в глаза. Мне нужно увидеть старый дом. Нужно еще что-нибудь вспомнить. Отсутствие воспоминаний очень угнетает. Я почти ничего не помню, особенно его... Я просто хочу проехать мимо. Мне необходимо его увидеть. Поглаживаю мою руку, он кивает. «Прямо сейчас?» «Да. Хочу съездить туда, пока не стемнело. Всю дорогу я молчу. Во рту пересохло, живот напряжен. Мне страшно. Я боюсь увидеть дом, боюсь, что отец окажется дома, а я пока не хочу с ним встретиться». «Мне нужно всего лишь увидеть место, которое было моим первым домом. Не знаю, поможет ли это мне вспомнить, но по-другому никак». Холдер сбавляет скорость и съезжает на обочину. Я смотрю на ряды домов вдоль улицы, боясь повернуть голову и посмотреть на другую сторону. «Приехали». Тихо говорит Холдер. «Кажется, дома никого нет». Я медленно поворачиваю голову и смотрю в его окно на свой первый дом. Темнеет, но света еще достаточно, чтобы его разглядеть. Он кажется знакомым, однако его вид не порождает никаких воспоминаний. Он коричневый, с темной отделкой, и это выглядит чуждо. Словно прочитав мои мысли, Холдер произносит. Он был белым. Развернувшись на сиденье, смотрю на дом, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Старательно представляю, как входила и видела гостиную, но ничего не получается. Словно все, что имеет отношение к этому дому и прошлой жизни, было стерто из моей памяти. «Почему я помню твоей гостиную кухню, а своей нет?» Холдер молчит, понимая, что ответ мне не нужен. Он кладет ладонь на мою руку, и мы просто смотрим на дома, навсегда изменившие наши жизни».